Фламинго Фламинго называют иногда «огненной птицей», потому что у некоторых действительно ярко-красное оперение. Иногда ее называют «птицей утренней зари», потому что у других фламинго оперение нежно-розовое. У нее очень длинная шея и ноги, и, как писал профессор Гладков, Если говорить о соотносительных размерах, фламинго по праву можно считать самой длинноногой птицей мира. Об этих птицах сложено немало любопытных легенд. Например, в одной из них рассказывается о том, что водяные змеи захотели отобрать у фламинго их птенцов, но птицы не отдали змеям своих детей. Тогда змеи начали пытать птиц, стали кусать их за ноги, постепенно поднимаясь все выше и выше. Но птицы терпели и стояли неподвижно в воде до тех пор, пока птенцы не подросли. А птенцы, будто зная, что происходит, старались расти как можно скорее. Любопытно, что в этой легенде Естественно, никакого отношения к цвету ног фламинго не имеющей, подмечена одна реальная необычная деталь. Птенцы фламинго появляются на свет беспомощными, хотя опушенными, но скоро, через два-три дня, становятся довольно самостоятельными, как птенцы выводкового типа, то есть как будто очень старались вырасти и выросли. Фламинго настолько необычные птицы. По наружному своему виду тоже между пернатыми, что верблюд между четвероногими, как писал о них русский известный путешественник Карелин. Что о них вообще сложено немало легенд. Например, существует легенда, будто птица сидит на гнезде верхом и не может встать до тех пор, пока подросшие птенцы не подтолкнут ее снизу. Фламинго действительно сидит в неудобной позе, но не верхом, а подогнув ноги, и встать может, только оперевшись клювом о землю или о край гнезда. Есть легенда, в которой говорится, что фламинго выкармливают своих птенцов кровью. Правда, это рассказывают и о пеликанах, но если там вымысел то тут сочинители легенды недалеко ушли от правды. Фламинго кормит птенцов молоком, особой жидкостью, продуктом железы, расположенной в месте соединения пищевода с желудком. Жидкость эта красного цвета, а красный цвет ей придает действительно кровь. Как кровь попадает в железу, И вообще, как все это получается у фламинго, пока еще не установлено. Но факт есть факт. Вообще, с птенцами у родителей отношения необычные. Фламинго откладывает, как правило, два яйца. Иногда, правда, может быть и одно, или три, но редко. Откладывает в гнездо башенку. Чтобы устроить такое гнездо, птицы собирают ил, глину, различные растительные остатки, утрамбовывают их ногами, и когда конусообразная башенка становится достаточно высокой, до 30 сантиметров, делают на ее вершине чешообразное углубление. Иногда из-за отсутствия нужного строительного материала Птицы строят гнездо иной формы и сооружают его из камешков, перьев, травы. Иногда откладывают яйца просто на песок. Гнездятся фламинго большими колониями на пресных или соленых озерах. На соленых озерах концентрация соли может быть такая, что ее не выдерживает ни одно позвоночное животное, кроме фламинго. На это уникальное явление обратил внимание еще Дарвин. «Как странно!» — воскликнул он, — «что живое существо способно жить в таких местах». Птенцы фламинго, как уже говорилось, растут быстро. Однако довольно долго, около месяца, находятся на иждивении родителей, хотя необходимые приспособления для добычи пищи у них уже имеются. Во-первых, Изогнутый клюв. На свет птенцы появляются с прямыми клювиками, но он быстро меняет форму, и у взрослых он уже изогнут почти под прямым углом. Во-вторых, особые роговые бугорочки и образование по краям клюва, которые дают возможность, процеживая воду или ил, задерживать мелких животных, служащих фламинго-пищей. Обыкновенный фламинго выбирает мелких рачков, моллюсков, личинок, насекомых из ила на мелководье. И делает это он весьма своеобразно. Во время кормления птица грациозно выгибает, именно выгибает шею, как бы пытаясь слегка завернуть ее винтом. Делает это она для того, чтобы опущенный в воду клюв оказался перевернутым. Верхняя часть над клювье, оказалось внизу, а нижнее — вверху. Затем, раздвинув слегка половинки клюва и оттянув назад толстый мясистый язык, фламинго набирает воду или жидкий ил, закрывает клюв и языком, как поршнем, выталкивает все из клюва, а мелкая живность задерживается роговыми пластиночками и зубчиками. Причем все это птица делает очень быстро. Язык ее работает как поршень в цилиндре внутреннего сгорания. Туда-сюда, туда-сюда. За один раз, может быть, и не так много живности останется в клюве, но за день у одного фламинго наберется не менее трехсот граммов. Полумиллионная колония фламинго, как указывает профессор Гладков, в каче Индия за день выбирает из ила примерно 145 тонн корма, а за пять месяцев — 21 750 тонн. Другой вид фламинго, малый, питается диатомовыми и сине синезелеными водорослями. Поэтому птицы не роются в иле, а водят клювами из стороны в сторону, как бы снимая сливки, с поверхности воды. Кормиться фламинго улетают нередко за несколько десятков километров от гнезда, оставляя птенцов на попечение сторожа-няньки. Этот сторож добросовестно выполняет свои обязанности, караулит птенцов и ведет их с наступлением сумерек к гнездам, строго следя за порядком, отчитывая и подгоняя отстающих. Фламинго, казалось бы, птицы непривередливые, И особых разносолов им не требуется. И тем не менее, далеко не всякие водоемы годятся для жизни фламинго. Тут играет роль и количество пищи, и степень засолоненности воды, и ее уровень, и так далее. Вот почему, хоть и живут эти птицы в Африке, Азии и Европе, но селятся далеко не всюду, и места их гнездовий, так же, как и места зимовок, очень разбросаны и могут находиться в тысячах километров друг от друга. В самих же колониях фламинго устраивает гнезда достаточно близко одно от другого. Возможно, потому что подходящих мест для жительства не так уж много, и фламинго вынуждено жить в тесноте, но не в обиде. В некоторых колониях собирается по нескольку десятков, а то и сотен тысяч птиц. Все время фламинго проводят на мелководье. Взлетают тяжело и неохотно, лишь в случае опасности или отправляясь за кормом. Они долго разбегаются и, уже взлетев, как бы продолжают еще бежать по воздуху. Затем убирают шасси и вытягивают ноги. «В стае летящие фламинго представляют незабываемое зрелище», — писал профессор Гладков. На фоне красновато-желтого берега моря, синие его глади и бледно-синего неба тянется цепочка летящих фламинго, которые, подобно гирлянде электрических лампочек, то вспыхивают красным светом, то все вместе оборачиваются к наблюдателю серыми тонами оперения, как будто гирлянда погасла. В семействе фламинго четыре вида обыкновенный наиболее крупный весящий до четырех килограммов он живет и в советском союзе малый отличающийся от обыкновенного размерами он живет в восточном полушарии в западном тоже два вида фламинго джемса и андский. некоторые ученые выделяют еще и третий вид карибский фламинго анский живет в горах на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря, как считают ученые, буквально на границе жизни. Наиболее распространен и многочислен обыкновенный. Но из-за усиленной охоты, из-за массовой гибели во время неожиданных снегопадов и непредвиденных морозов, этих птиц становится меньше. И хотя обыкновенных фламинго в мире по приблизительным подсчетам еще около миллиона, и полное исчезновение им на сегодняшний день не грозит, они должны быть взяты под строгую охрану. Кое-где, правда, уже их охраняют. К другим видам фламинго это относится в еще большей степени. Особенно к фламинго-джемса, очень редкой птицы, считавшейся до последнего времени вообще вымершей.